Глава двадцать вторая. Утром, пока мы одевались, и потом, во время обильного завтрака, я ощущала направленное на меня внимание Риза. Он не пытался меня расспрашивать о причинах моих истошных воплей посреди ночи. Ночные кошмары уже давно не беспокоили нас и не темнели сознание, размывая границы реальности и видений. И только в дней, пока ждали Кассиана, Рис всё-таки спросил, «Может, расскажешь про ночь?» Он стоял, прислонившись к перилам лестницы. Я повернулась и вновь почувствовала боль в спине. «Не обязательно мне. Расскажи кому-нибудь из наших». «Даже сама не знаю, в чём дело. Может, это из-за грядущей войны, из-за того, что слишком много поставлено на карту. Похоже на попытку разбередить рану, которая медленно затягивалась. Затягивалась... Благодаря нашим совместным усилиям. Рис кивнул. В его глазах я не увидела ни страха, ни упрёка. И тогда я рассказала ему о кошмарных видениях, без утайки спотыкаясь в тех местах, которые прямом ярком утреннем свете заставляли меня вздрагивать. Рис молча слушал. Когда я окончила рассказ, меня трясло. Но Рис был прав. Мне надо было выговориться, произнести всё это вслух. и кольцо ужасов разжалось, растаяло, словно роса на солнце. Даже дышать стало легче, если бы ещё и спина перестала болеть. Рис подошёл ко мне и молча поцеловал. Один раз, второй. Через мгновение хлопнула входная дверь, и появившийся Касьян сказал, что по утрам он плохо переносит наши поцелуи. Рис что-то прорычал в ответ, затем, взяв меня и Кассиана за руки, совершил переброс на остров, где находилась тюрьма. По нам хлестал ветер. Рис крепче обычного сжимал мои пальцы. Кассиан благоразумно помалкивал. Уже на острове Рис поцеловал меня в третий раз. Нежно. Это было так приятно среди серого сумрака и ревущего ветра. Остров, где находилась гора с тюрьмой в её недрах, в любое время года оставался холодным и туманным. Мы находились у подножия этой горы. Её каменистые склоны покрывал белёсый мох. Тёплые иллирианские доспехи не спасали от пронизывающего холода. Я тёрла озябшие руки, удивляясь, как рис не мёрзнет в обычном камзоле. Странно было видеть его наряд на фоне острова, казавшегося зелёным камешком среди серых морских волн. Рис смотрел на нас с Кассианом, Кассиан оглядывал гору, словно противника. За спиной главнокомандующего поблискивали парные иллирианские мечи. Помимо ветра шума добавляли серебристые горные ручьи, стремительно несущиеся с вершины. Резу пришлось говорить громче обычного. «Когда окажетесь внутри, вам уже будет не связаться со мной». «Почему?» — спросила я, продолжая согревать руки. «Ограждающие заклинания намного старше притяния», — коротко ответил рис и добавил. «Ни в коем случае не выпускайте друг друга из поля зрения». В словах Риза не было ни намёка на шутку. Казалось, он уже волнуется за нас, и глаза его смотрели сурово. В Виларисе его ждал Азриэль и рассказ о настроениях при дворе осени. Сведения, добытые певцом теней, могли повлиять на ход предстоящей встречи с верховными правителями и на нашу стратегию в переговорах с ними. Однако я чувствовала, Ризу очень хотелось отправиться вместе с нами и оберегать нас в стенах тюрьмы. «Когда выберетесь, сразу окликни меня по связующей нити», — попросил Риз. Голос его звучал необычайно мягко, что никак не вязалось с суровым взглядом. «Возвращайся-ка ты в Виларис!» на — наседка бросил ему Кассиан. «Мы великолепно справимся!» Ризу было не до шуток. «Не забывай, Кассиан!» «Кого ты туда поместил?» — отчеканил он. Кассиан плотно сложил крылья, будто нас ждала не встреча с Косторезом, а битва. Но чтобы оказаться в недрах горы, вначале требовалось на неё подняться. Подмигнув мне, рис исчез. Кассиан молча проверил свой арсенал, потом также молча указал на тропу, поднимавшуюся по склону. Я поморщилась и не только от предстоящей нагрузки на ноги и спину, от кричащей пустоты этих мест. «И кого же ты туда поместил?» — спросила я. «Об этом как-нибудь в другой раз», — ответил Кассиан, поднося палец к губам. Он был прав. Я шла, стараясь поспевать за ним. От крутого подъёма у меня ныли бёдра, лицо стало влажным от холодного тумана. Кассиан берёг магическую силу и потому не стал окружать нас куполом защиты от стихий. «Ты всерьез думаешь, что освобождение Кастареза поможет нам одолеть сонное королевство?» «Ты главнокомандующий», — ответила я, глотая воздух. «Тебе лучше знать». Кассиан задумался, потом, убрав с олба липшие волосы, принялся рассуждать вслух. «Ты пообещаешь с помощью книги дуновений найти способ вернуть Кастареза в его родной мир». «Допустим, у тебя это получится». «Возможно, он у тебя что-то попросит. Ты пообещаешь исполнить его просьбу или просьбы. И всё равно тебе стоит поискать способ управлять Косторезом, пока он ещё в нашем мире. Иначе час нам придётся воевать на нескольких фронтах, и Косторез окажется несравненно опаснее правителя Сонного Королевства». «Он настолько опасен?» — удивилась я. «Ты спрашиваешь об этом перед самой встречей с ним?» Вопрос Кассиана был вполне уместен, и все же я прошипела в ответ. «В случае настоящей опасности Рис не отпустил бы нас вдвоем, а пошел бы вместе с нами». «Рис вынашивал такие замыслы, от которых даже у меня волосы вставали дыбом и замирало сердце», — проворчал Кассиан. «Так что его мнение — не образец рассудительности». Я хмуро посмотрела на Кассиана и получила в ответ волчью улыбку. Мой спутник внимательно вглядывался в тяжёлое свинцовое небо, словно оттуда за нами следили чьи-то глаза. Такого же внимания удостоились кустики травы, мох и камни у нас под ногами. Может, узники тюрьмы умели слышать через каменную толщу? Верховные правители не всегда владели притянеей. Но остров не был безжизненным. Здесь существовала другая жизнь. Здесь правили те, кого мы зовём древними богами. Их власть распространялась на леса, реки и горы. Кто-то из них и сам был частью природы. Потом магия перешла к фейцам. С ними пришло поклонение Татлу и матери. И хотя у древних богов осталась горстка приверженцев, Большинство жителей острова о них забыли. «Так Косторес был древним богом?» — спросила я, перелезая через большой серый валун. Кассиан пригладил взъерошенные волосы. Сифон на рукаве не ярко вспыхнул. «Если верить легенде...» «Да». Другая легенда утверждает, что он мог одним дуновением свалить несколько сотен солдат. «У меня похолодела спина». Но на сей раз причина была не в ветре. На поле боя нам бы очень пригодился такой союзник. Кассиан побледнел. Мои слова заставили его задуматься. За таким союзником нужен глаз да глаз. Он должен безоговорочно нам повиноваться. Никакого своеволия. Даже в мелочах. Об этом я тоже подумаю. Не сейчас. А как Косторес вдруг оказался в тюрьме? «Не знаю. Пожалуй, никто не знает». Я не решалась спрыгнуть с валуна, чтобы не добавлять боли спине и ногам. Кассиан снял меня оттуда. «Мне любопытно, как ты намереваешься освободить Костореза?» — спросил он. Я поморщилась. «Думаю, наша подруга знает, раз она оттуда выбралась. Я помнила наставление Риза «Ни в коем случае не упоминать имя Амрены». Она об этом никому не рассказывала. Сомневаюсь, что для тебя сделает исключение. На твоём месте я бы был поосторожнее с расспросами. Мы ведь так и не сказали, Амри, никуда и зачем отправляемся. На этом наш разговор прекратился. Впереди показались открытые костяные ворота. Я успела забыть, насколько тяжел воздух в тюрьме. Он пах костями и черепами, хотя мы находились не в склепе. Мы шли, взявшись за руки. В свободной руке у каждого поблескивал иллирианский нож. Путь нам освещал неяркий шарик фейского света. Пальцы Кассиана больно сжимали мои, но я не жаловалась. Мы спускались в вечную темноту тюрьмы. Под ногами хрустели мелкие камешки. Дверей здесь не было, во всяком случае, таких, которые можно увидеть. Но я ощущала узников, отделённых от нас толстыми чёрными каменными стенами. Даже слышала слабое поскрёбывание, словно некто, громадный и древний, царапал когтями по другую сторону стен. Царапал и замирал. За всё это время Кассиан не произнёс ни слова. Он шёл так, будто за нами постоянно следили. Возможно, чутьё его не обманывало. «Это может оказаться... скверной затеей», — призналась я еще сильнее, вцепляясь в руку Кассиана. «Почти наверняка». Кассиан улыбнулся одними губами. «Мы спускались все ниже и ниже. Тишина здесь была не звенящей, а гудящей и такой же черной, как стены». «Но у нас война на пороге», — продолжал Кассиан. «И сундука полного великолепных затей у нас нет». Приходится выбирать среди скверных. Дверь камеры Костореза распахнулась мгновенно, стоило мне дотронуться до неё ладонью. Такова участь истинной пары Риза. Тихитничал Кассиан, глядя в прямоугольник темноты за белой костяной дверью. Изнутри донёсся негромкий смех. Касьян сразу перестал улыбаться. По-прежнему, держась за руки, мы вошли в помещение. Шарик фейского света поплыл впереди, освещая камеру, вырубленную в толще камня. Я помнила, что Косторес мог принимать любой облик, и каждый видел его по-своему. Обличие, увиденное Кассианом, заставило моего спутника зарычать. А передо мной Косторес почему-то решил предстать в прежнем обличье пятилетнего мальчишки, темноволосый, с пронзительными синими глазами. Но лицо... Неужели тогда я не заметила этого? Или Костарес всё-таки сменил обличье? Это было лицо Ризанда. Тот же цвет кожи, тот же разрез глаз, хотя цвет их был другим. Лицо моего любимого. Широкие полные губы Костареса сложились в язвительную улыбку. Но это же мой род. рот унаследованный мною от отца. У меня волосы встали дыбом. Косторез чуть наклонил голову, здороваясь с нами. Здороваясь и давая понять, что он прекрасно знает мои мысли. Знает, кого я видела в прошлый раз и на кого смотрела сейчас. Сын Верховного Правителя. Мой сын. Наш сын. Если мы уцелеем и однажды его зачнём. Но прежде я должна привлечь Костореза на нашу сторону, сделать верховных правителей и двор кошмаров нашими союзниками и сохранить стену. Мне стоило больших усилий удержаться на ногах. Кассиан стоял весь бледный. Уж не знаю, кого видел он, но явно не очаровательного мальчишку. — А я все думал, когда ты придешь снова, — звонким мальчишеским голосом произнес Косторез. Я чуть не содрогнулась, зная, что детский голосок принадлежит и древнему, и очень опасному существу. «Приветствую тебя, верховная правительница!» — продолжал Косторес. «Прими мои поздравления, ты ведь вошла в союз со своей истинной парой!» Он взглянул на Кассиэна. «От тебя, воин, пахнет ветром!» — Косторес опять улыбнулся. «Вы принесли мне подарок?» Из кармана доспехов я достала обломок кости, чуть длиннее моего запястья, и положила возле ног Костореза. Это всё, что осталось от Аттора, когда я размазывала его по улицам Велариса. В детских глазах вспыхнуло совсем недетское порочное удовольствие. Я даже не спрашивала, кто подобрал и сохранил этот осколок. «Неужели Рис предполагал, что я снова отправлюсь в гости к Косторезу?» «Какая же кровожадная у меня верховная правительница!» — простодушно лепеталка Косторез, вертя обломок в своих тонких детских ручонках. И вдруг сказал. «Она тебе разрушительница проклятия? Я чую запах моей сестры». У меня пересохло во рту. «Его сестры! Не у нее ли ты украла этот осколок?» Она добавила в свою пряжу нить твоей жизни? Ткачиха, обитающая в том страшном лесу. У меня гулко заколотилось сердце. Кассиан до боли сжал мне пальцы. «А что дашь мне ты, воин, если я расскажу тебе секрет?» — вкратчиво спросил у Кассиана Кастарес. Мы молчали. В разговоре с Кастаресом... Нужно было тщательно обдумывать каждое слово и даже интонацию. Косторез поглаживал осколок, а сам смотрел на окаменевшее лицо Кассиана. «Полководец, на счету которого немало кровавых битв. Хочешь услышать диковинные рассказы? Их мне нашептали камень, тьма и волны. Знаешь, как там все дрожали, когда она появилась? Спросишь, почему?» Она взяла нечто драгоценное, вырвав это своими зубами. Смуглое лицо Касси она густо намазанным мелом. Он плотно сложил крылья. «И что же ты пробудил тогда в сонном королевстве, незаконнорожденный принц?» «У меня заледенела кровь. То, что вышло, уже не было похоже на то, что вошло». Костарец отрывисто засмеялся. Осколок он положил на пол. А какой прекрасной она была, только что появившаяся на свет и одновременно древняя, словно море. А -а -а. Как вы называете ее между собой? Королева? И моя сестра была королевой. Гордой, внушающей ужасы, прекрасной, как зимний восход. Арест меня предупреждал. Узники тюрьмы способны наворотить горы убедительной лжи, На обещать чего угодно, только бы выбраться на свободу. Неста, тихо произнес косторез. Неста. Я впилась в руку Кассиана, Довольно нам слушать изматывающие речи костореза. Пожалуй, моя затея оказалась никудышной. И самое разумное сейчас – поскорее убраться отсюда. Однако Кассиан словно забыл о моем присутствии. Ветер стонет от наслаждения, произнося ее имя. Вы его слышите? Место, место, место. Мне показалось, что Кассиан перестал дышать. Что она сделала, утонув в тьме не имеющей возраста? Что она взяла? Последнее слово костореза оборвало во мне все сдерживающие веревки. Если хочешь что-то узнать, изволь помолчать и послушать нас. Мой голос расколдовал Кассиана. Он стал лихорадочно дышать, виновато поглядывая на меня. «У меня редко бывают гости», — усмехнулся костарез. «Невольно возникает желание поболтать. Вы уж меня простите». Он потер ступней одной ноги лодыжку, другой. «Так зачем вам понадобилась моя помощь? «Мы сумели заполучить книгу дуновений», — небрежно произнесла я. «Там содержатся интересные заклинания, но пробиться к их сути непросто. Их окружает множество защитных слоёв, намеренно искажающих смысл. Одна известная нам особа сумела очистить часть заклинаний от этой шелухи. Сейчас она продолжает свой кропотливый труд. Эти заклинания способны вернуть её на родину. и других, подобных ей, тоже. Глаза Костореса, успевшие стать фиолетовыми, ярко вспыхнули. «Я вас слушаю», — сказал он.